Глава 6. На этот раз знак на откровенность не решился. Я не почувствовала ни горечи, ни тоски. Вероятно, присутствие повелителя заставило его спрятать эмоции глубоко под землей. Тем не менее, ощущение единения никуда не делось. Я легко смогла увидеть сад, прочувствовать каждый листик, каждую веточку и даже травинку. И так же легко передала эти ощущения изумленно замершему мужчине, который, кажется, не ожидал такого эффекта. По мере того, как мои ощущения передавались ему, его лицо вытягивалось и приобретало растерянное выражение. Потом он нахмурился, о чем-то задумался, с непонятным выражением огляделся по сторонам, уделив внимание металлической сетке и мирно шелестящей кроне дерева. После чего разлепил губы и внезапно охрипшим голосом спросил — Что это такое?» «Так я чувствую мир», — улыбнулась я, не убирая руки. «Для вас это необычно?» «Более чем. Я раньше никогда...» «Простите, это всегда так?» «Нет, я улыбнулась шире. Это лишь малая часть того, что должен ощущать настоящий Ишта». «Почему?» — вопросительно приподнял брови владыка. — Потому что я пока лишь касаюсь знака, а его истинная сила все еще дремлет глубоко под землей. — То есть он свободен? — я хмыкнула. — Мы же договорились. — Значит, я правильно прочитал вашу ауру, и вы потратили на меня собственные силы, — задумчиво обронил повелитель. — «Я благодарен вам за помощь, но с какой целью вы заставили меня разуться?» Я очаровательно улыбнулась, после чего молча попросила одной из веток подняться на уровень наших глаз и продемонстрировала насторожившемуся мужчине. «Будьте добры протянуть руку и сорвать с нее листок». «Какой именно?» «Еще больше насторожился он». «Любой». Владыка с сомнением покосился на мое спокойное лицо, но затем решил, что в любом случае ничего не теряет, и послушно оторвал первый попавшийся листик. В тот же миг его пальцы напряглись, инстинктивно попытавшись отдернуться. В глазах мелькнуло непонимание, раздражение и, наконец, боль. Он непроизвольно выронил лист, позволив ему закружиться и упасть на землю. а затем попытался отодвинуться, искренне не понимая, что происходит. «Ага, сейчас Так я его и отпустила. Мои пальчики давно уже не такие мягкие и нежные, как подобают леди, поэтому мне не составило труда удержать чужую руку и заставить ее прочувствовать все то, что творилось тревожно за шелестевшим деревом. «Это обратная сторона медали». Невозмутимо пояснила я, когда повелитель успокоился. «Когда во владениях Ишты все хорошо, он чувствует себя прекрасно, но стоит нарушить эту идиллию, как все, что происходит с его землей, возвращается к нему с удвоенной силой. Как вам ощущение Владыка мрачно зыркнул из-под бровей. «И что это означает?» «Надеюсь, вам понравилось». Ласково улыбнулась я, продолжаю удерживать его руку. А теперь представьте, что я взяла пилу и начала отпиливать эту ветку, или задалась целью медленно и со вкусом оборвать все до единого листики на этом славном дереве. Он невольно поднял взгляд на пышную крону и поморщился «Хорошо, мне все ясно. Тогда давайте я покажу вам кое-что другое». Усмехнулась я и расширила границы восприятия, позволив им дойти до стен дворца. Как раз туда, где особенно хорошо ощущалась Добарая, и где даже мне было некомфортно находиться. Наткнувшись мысленным взором на препятствие в виде пропитанного тенью камня, повелитель едва заметно вздрогнул. Растерянно прислушившись к себе, поджал губы. Затем поежился, сполна ощутив, что значит оказаться в тесной клетке. Наконец стряхнул голову и раздраженно на меня посмотрел. — Ну и что? — Дворец создавал не я. Я вздохнула. — Я ни в чем вас не обвиняю, сударь. Просто хочу, чтобы вы поняли, откуда произрастают ваши проблемы. Для знака ваш замок — огромная ловушка, а вы воспринимаетесь не иначе, как охранник, тюремщик. Разве тюремщику можно довериться? Он резко помрачнел. Я не могу убрать из стен охраняющие заклятия, они заложены в самой основе, и без них замок просто рухнет. А не обновлять их можно? Какое-то время. Но потом дворец начнет разрушаться, если бы он не был так важен для поддержания купола, еще куда ни шло. Но его стены — это артефакт, раздраженно напомнил мне и себе повелитель. «Разрушьте его, и наш мир исчезнет». «Жаль», — разочарованно отвернулась я. «Если бы вы могли хотя бы ослабить эти заклятия, нам стало бы гораздо легче, и у вас действительно появился бы шанс». Владыка сжал челюсти. «Это не в моих силах». «Я понимаю. Поэтому и говорю, жаль. А перестроить дворец можно?» Или хотя бы убрать часть плит на полу, которые пропитаны тенью, чтобы и внутри дворца у вас была возможность постоянно обращаться к знаку. Убрать? Изумленно возрился на меня владыка. Я кивнула. Перестройка всего дворца займет не один год, но хотя бы пол освободить можно. И садовые дорожки снести к демонам. Пусть зарастают травой, они чувствуют себя придавленными до барая. Что же касается остального, то в замке можно организовать какое-то место, например, внутри одной из башен, желательно как можно ближе к наружной стене, где будет тот же сад, только сохранивший связь и с вами, и со знаком. Снаружи защиту пока оставить, но при этом открыть доступ к знаку, к той земле, что под ней. А со временем перестроить и другие стены так, чтобы у знака появился выход на поверхность, и связь с оставшимся снаружи лесом. Мне кажется, это может помочь. Лес? Нахмурился повелитель. Но я не могу нарушить внешнюю защиту, это приведет к потере стабильности купола. А вот что касается башни... Я подумаю, как это сделать. Возможно, мы найдем выход из ситуации. Я перевела дух. Отлично. Раз он, в принципе, готов уделить внимание этой проблеме, значит, ничего невозможного нет. Магов своих пусть припашет, структуру заклятия поменяет или еще там что-нибудь сообразит. Он мужик не глупый и упрямый к тому же, так что со временем у него действительно может появиться реальный шанс добром заполучить вожделенный знак. Кстати, раз уж зашла речь о знаке... Я хочу еще кое-что вам показать, сударь, но должна предупредить, это будет неприятно. Я согласен. Без малейшей задержки кивнул повелитель, заработав от меня удивленный взгляд. Если от этого зависит благополучие моего дома, я готов на все. Тогда вам придется закрыть глаза. Так вы лучше поймете, что происходит. Заодно отвлекаться не будете. Ни на меня, ни на другие посторонние объекты. Владыка усмехнулся и послушно закрыл веки. А я потянулась мыслью вперед. Далеко... Туда, где совсем недавно отыскала единственную пока брешь в чужой тюрьме и откуда могла без особого труда добраться до окраины Ллойда Шаэра, до раскинувшегося на его периферии леса, живущих там водяных, и, конечно же, до оставленных без должного внимания болот, которые не вызывали у меня ничего, кроме обоснованного омерзения. Это действительно оказалось не так уж трудно, такое впечатление, что мой последний сон имел свои последствия. так что и земля, и сам знак охотно откликнулись на зов и с готовностью показали все, что я хотела увидеть, при этом ничем не намекнув, что присутствие повелителя им неприятно. Отправив земле благодарный посыл, я мысленным взором оглядела безжизненное болото. Фу, какая гадость! Вот уж точно, как старая гноящаяся рана, которую до сих пор не удосужились промыть и залечить. Не зная, у кого как, у меня прямо руки чешутся от нее избавиться. Были бы силы, и эх! Только сперва надо туда наведаться и перебить к такой-то матери всю обитающую там нежить. Это вам не мои, как Гара с Хартарами, согласившаяся приспособиться к новому миру и жить по его правилам. Это нежить старая, упрямая. которая ни за что не променяет свой образ жизни на возможность примириться с новым существованием. Ей ничто не интересно. Она не собирается со мной разговаривать. Она неприручаема, жадна и бесконечно голодна, как и все твари, которые упрямо отрицают возможность перерождения и ассимиляции. К тому же знаку с ними тяжело. Они постоянно тревожат землю, отбирают силы, заставляют жить в раздражении, как человека, заболевшего чесоткой и не получившего вовремя лечения. Этот дикий зуд, безумное желание от него избавиться при полной невозможности это сделать, ни помощи, ни облегчения, ни даже сочувствия. Живой кошмар, на который я сейчас смотрю и даже не знаю, что делать. Первый порыв, конечно, был вспомнить о фантоме и поработать ручками. с наслаждением, избавляясь от этой гадости. Но есть одна проблема. На болоте я буду слишком быстро терять силы. Оно всего за два дня высосало меня почти досуха, так что много я там даже с согласия повелителя не навоюю. Что же тогда делать? Бродить по самому краю, ожидая поддержки от леса и надеясь на то, что твари сами будут приплывать? и, встав в очередь, терпеливо дожидаться, пока я их упокою. Ха-ха. Но вглубь я зайти не могу. Слишком велика вероятность, что обратно я просто не выйду. И амулеты там не помогут. Болото выпивает внутренние силы с такой скоростью, что никаких артефактов не хватит, чтобы ему противостоять. Вариант 1 Постепенно высушивать эту гниль и по мере продвижения избавляться от ее обитателей. Причем не мне одной, а в составе хорошо подготовленной армии магов, способных максимально быстро восстановить резерв охранных амулетов. Но где тут взять хорошо подготовленных магов? Таких, чтобы ни в чем не уступали с короном. Вот именно. Так что сижу я на бережку, тоскливо смотрю на недовольно булькающие болота и реально понимаю, что на данном этапе, даже с помощью повелителя, это будет трудно осуществимой задачей. Слишком уж он тут все запустил и слишком уповал на свое могущество. А теперь придется не один год потратить, чтобы убрать эту язву и вычистить ее от того, что тут успело накопиться за прошедшее тысячелетие. Кстати, а как там повелитель? Я огляделась и чуть не ругнулась, обнаружив, что слабая искорка его разума, с размаху окунувшись в витающие над болотом миазмы, готова вот-вот погаснуть. Кажется, он еще слишком слаб для таких экспериментов, тогда как я, похоже, поторопилась с откровениями. Разорвав контакт и очутившись на той же самой поляне, я с тревогой всмотрелась в белое, как снег, лицо владыки. Блин, и правда перестаралась, он еле на ногах стоит, и такое чувство, что все еще находится под впечатлением от увиденного, вернее, от прочувствованного. Я-то что, я привычная. Мне еще не так доставалось, когда нежить уродовала мою равнину. К тому же у меня было время научиться отстраняться от чужой боли. А владыка в первый раз. Неудивительно, что его так скрутило. Деликатно поддержав мужчину под локоть, я поспешила сесть прямо на траву, увлекая его за собой. Даже шикнула, когда он уперся и попытался сделать вид, что все в порядке, а шатает его не от слабости, а просто от ветра. — Прошу прощения, — поспешила извиниться я, когда он все-таки сдался и неохотно сел рядом, постаравшись незаметно опереться на ствол спиной. — Это моя вина. Надо было сразу подумать, что для вас это недопустимая нагрузка. Как вы себя чувствуете, сударь? — Вы тоже это ощущали? — вместо ответа спросил владыка, устало прикрыв глаза. — Что именно? — Боль. — Да. Я отвела взгляд. Но это не ваша боль, так что скоро неприятные ощущения пройдут. Значит, вы хотели, чтобы я испытал их в полной мере? Я виновато вздохнула. Простите, я не подумала о вашем состоянии и напрасно подвергла вас опасности. Никакой угрозы нет, вяло отмахнулся мужчина, не торопясь отлепляться от надежной опоры. но я не ожидал, что это будет настолько жестоко. Вы чувствовали то же самое, что и я? Или же мне досталась только часть того, что испытывали вы? Я кашлянула и обтекаемо ответила. «Ведомому обычно проще». «Значит, вам досталось больше». «Это плохо», — резко отвернулся владыка. «Неужели звание Ишты всегда подразумевает вот это?» К прянику обязательно прилагается и кнут. Только так можно заставить хозяина работать с полной отдачей. Если он начнет лениться, неприятное ощущение быстро вынудят его оторвать пятую точку слежанки. Если забросит землю, она тут же о себе напомнит. А если он допустит появление в своих владениях нежити или любого иного врага, боль моментально отрезвит даже самую горячую голову. И что неотделим от своего знака. Если Земле хорошо, он остается жив, силен и здоров. Если ее поранят, он будет истекать кровью вместе с ней. А если случится, что она обессилит и окажется на границе с Тенью... Я криво усмехнулась. Он будет медленно и мучительно умирать вместе с ней. И Тень сперва выпьет именно его душу, заставив пожалеть о самонадеянности. После чего освободившийся знак... вернется туда, откуда его взяли, и будет терпеливо дожидаться нового хозяина, в надежде, что тот исправит ошибки предыдущего. «Зачем вы рассказываете об этом мне?» — неестественно ровно осведомился повелитель. «Если вы хотите забрать знак, то должны знать об этом и обязаны представлять последствия такого решения. Вы ведь еще не передумали?» «А как насчет вас?» — чуть приоткрыл веки владыка. «Вы знали об этом, когда принимали свой знак?» «Нет». «Почему? Некому было рассказывать?» «В последние несколько тысячелетий отношение к Иштам на Валаре изменилось, поэтому ни о какой преемственности речи не идет». Владыка чуть нахмурил брови. «Вы расскажете мне об этом?» Прямо сейчас я с сомнением покосилась на его исхудавшее лицо. «Да, я бы хотел услышать эту историю». «Хорошо», — согласно кивнула я. «Но если вам станет хуже, вы об этом скажете, и мы продолжим разговор в другое время». Он только усмехнулся, а я с огорчением поняла, что вот уж чего-чего, а в своей слабости он точно не признается. но потом рассудила, что, собственно, это не мои проблемы, и пожала плечами, после чего ненадолго задумалась, а потом начала рассказывать все то, о чем сама не так давно прочитала в Королевской библиотеке Рейданы. Повелитель слушал молча, по-прежнему полуприкрыв глаза и почти не перебивая, причем слушал внимательно, терпеливо, а когда я замокла, то имела возможность убедиться, что даже находясь в состоянии полудрема, он не утратил ни остроты ума, ни проницательности, ни цепкости взгляда, потому что заданные им с виду простые, но тщательно продуманные вопросы не только в итоге подтолкнули меня рассказать о нынешнем Вуаларе, включая сложившуюся в последний год политическую ситуацию, но и очень близко подвели к теме о темном жреце, и о том, о чем бы я совсем не хотела сейчас рассказывать. Правда, ощутив мою настороженность, владыка не стал настаивать на немедленных ответах там, где я умудрилась схитрить и не сказать всей правды. Не потребовал подробностей, когда я вкратце упомянула о роли Валиона и значительно изменившейся ситуации в Скорон-Оле. Но, судя по появившейся в его взгляде задумчивости, повелитель не намеревался об этом забывать. Так что, скорее всего, в самое ближайшее время, точнее, когда он оправится от недавнего геройства, мы к этим вопросам еще вернемся. И если я не хочу попасть в просак или, упаси Боже, поделиться стратегически важной информацией, мне придется подумать, что сказать при нашей следующей встрече. Потому что интересовало повелителя буквально все. От валеона до Скоронов. От учения до общеизвестных фактов из истории Вуаллара. Даже отвечая на те вопросы, которые он задал, я успела немного охрипнуть. А ведь это только цветочки. Если подумать, я целую неделю динамила его с ответами, тщательно взвешивая свою позицию. И как я готовилась к этому разговору, так и он старательно меня изучал, оценивал и выбирал стратегию поведения. Наверное, если бы не опыт общения с Лораном дамиром мне вряд ли удалось бы умолчать о том, про что я пока не хотела распространяться. Но даже так мне пришлось нелегко, потому что умение владыки удерживать нить разговора, не поддаваясь на провокации, оказалось поразительным. Поняв, что на этот раз мне не удалось сбить его с толку, я огорченно вздохнула. Но, в принципе, это было ожидаемо. Не вечно же мне морочить ему голову и ловить на самом простом. Он всего лишь учел свою прошлую оплошность и больше не позволил себя одурачить. Так что готовься, Гайда. когда он окончательно придет в себя тебе придется как то выкручиваться задумавшись над своим ближайшим будущим я едва не пропустила очередной вопрос скажите леди чуть не застав меня врасплох поинтересовался повелитель если на вуаларе так изменилось отношение к эштамм то как вам тогда удалось заполучить знак вы искали его умышленно собирали какие то сведения — Нет, — чуть не фыркнула я. — У меня не было на это ни времени, ни сил. — Так как же вы стали Иштой? — Меня никто не спрашивал, — суховато отозвалась я. — Как раз в тот момент, когда в тех местах объявилась нежить, земле срочно потребовался защитник. Мне, как вы понимаете, никто и ничего объяснить не успел, поэтому по неволе пришлось искать выход. значит получив знак вы сразу же ощутили свою землю остров взглянул на меня повелитель нет на первых порах она не делилась со мной болью но как только я вошла в силу да в итоге я была вынуждена что то предпринять чтобы не сойти с ума владыка неопределенно повел плечами и сколько времени вы принимали силу если не секрет около года одного полного оборота, если вам так понятнее мужчина кивнул это немалый срок, но наверное даже его не хватило чтобы очистить землю от населившей ее нежити почему же удивилась я знаете когда есть такой стимул как боль поневоле стараешься разобраться с проблемами поскорее, а у меня к тому же нашлось немало помощников облегчивших эту задачу имеете в виду хранителей — Не только. Еще у меня крепкая семья и преданные друзья. Только благодаря им я справилась. — Кстати, а где ваш хранитель? — пользуясь случаем, поинтересовалась я. — Мне показалось или его нет? Мужчина тут же помрачнел. — За свою жизнь я ни разу его не то что не видела а даже не слышал, что он вообще когда-либо был. — Скверно, — заключила я. все еще незаметно придерживая повелителя за руку. «Это может означать только то, что он остался на Вуаларе. И если я правильно понимаю, именно его сущность стала той единственной ниточкой, которая поддерживает связь с нашим миром». Повелитель угрюмо промолчал. «А младшие?» — повернулась к нему я. «А они их вы что-нибудь слышали?» — Практически ничего, но отец как-то обмолвился, что я должен буду найти их сам. — В смысле? — не поняла я. — Он хотел, чтобы вы отыскали старых хранителей или создали для себя новых? — Не знаю. — устало вздохнул мой собеседник. Он не уточнял и не упоминал о том, была ли у него самого потребность в таких помощниках. — Лично я их никогда не видел, но отец часто покидал дворец, так что все возможно. — Что же вы не спросили, о чем речь? — озадаченно поинтересовалась я. Владыка, кажется, смутился. — Мне тогда было не до них. Я экспериментировал с подданными, если помните, и, признаться, мало прислушивался к чужим советам. — Плохая привычка. С укором заметила я, не считая себя, впрочем, вправе что-то требовать. «Понимаю», — согласился он, невесело улыбнувшись какой-то мысли. «В любом случае создать новых хранителей, не имея знака, мне не под силу. А что касается старых, то они меня к себе не подпускают. Сколько раз я выезжал в окрестные леса, но ни разу не сумел их приманить. Я задумчиво прикусила губу. «А если мы поедем туда вместе?» «Что?» От удивления владыка даже глаза распахнул и привстал с земли. «Вы предлагаете поехать со мной, чтобы найти оставшихся хранителей?» Я пожала плечами. «Если они живы, то у нас есть неплохой шанс их призвать и задать несколько вопросов. К тому же попытка не пытка. Вы в любом случае ничего не теряете. Он почему-то тяжело вздохнул». — Хорошо, я отправлюсь с вами, тем более Илла заявил, что вы пожелали взглянуть на наши города. — Это было бы замечательно, — улыбнулась я. — Когда вы предлагаете отправиться? — Дня через два. Заодно я покажу вам состязание вишеров, и, если захотите, посмотрим на арену боев. — Ага. Значит, он считает, что этого времени ему хватит на восстановление. — Неплохо. Даже при наличии грамотного лекаря полностью восполнить резервы и исцелить потрепанную ауру на Вуаларе заняло бы гораздо больше времени. По крайней мере, у среднестатистического мага. А этот планирует управиться быстрее. Впрочем, если он уже сейчас пришел в себя и довольно живо обсуждает со мной эту тему, значит, способности к регенерации у него превосходные. Кстати, это надо запомнить. «А там будет что-то интересное?» — насторожилась я, услышав название. «Неприятные у меня ассоциации возникают при слове арена. Правда, сейчас невменяемых изумрудов и адамантов рядом нет, но все равно беспокойно». Владыка только усмехнулся. «Ну, вы же как-то обмолвились про возможный поединок между мужчиной и женщиной. Вот я и хочу показать, как тренируются наши воины». «Полагаю, после этого вы больше не станете спрашивать, почему я не сражаюсь с леди». «А с ними и не нужно сражаться», — лукаво прищурилась я. «Редкая женщина примет от мужчины прямой вызов». «Мне почему-то кажется, что к вам это не относится», — снова усмехнулся владыка. «По крайней мере, один вызов вы мне уже бросили, и, что самое интересное, сумели его не проиграть». «Когда такое было?» — наигранно удивилась я. «А вы не помните?» «Во время нашей первой встречи, когда вы не побоялись вызвать мой гнев?» «Ах, это!» — делано смутилось я, припомнив, как щелкнуло его по носу с этими вопросами-ответами. «Боюсь, это была вынужденная мера, сударь. Вы не оставили мне выбора». «Суть дела это не меняет, хотя...» Владыка вдруг окинул меня задумчивым взглядом. «Я не жалею, что так поступил. Ведь тогда у меня не было бы возможности узнать вас поближе». Я опустила ресницы. «Не стоит делать поспешных выводов, сударь». «Конечно, нет», — неожиданно улыбнулся он. «Мягко, тепло, совсем иначе, чем раньше». «Вы хорошо умеете хранить тайны». Поэтому с моей стороны было бы наивно полагать, что за несколько дней у меня получится узнать вас так, как знают другие. Однако я надеюсь, что хотя бы часть загадок мне удастся разгадать, и что вы не откажете мне в возможности это сделать. Я подняла на владыку спокойный взгляд. а «Вы не боитесь, что вам может не понравиться то, что вы увидите?» нет Снова улыбнулся он, заставив меня, предупреждающе сузить глаза. «Вы не похожи на женщину, способную кого-либо напугать». «Первое впечатление бывает обманчивым, сударь». «Напротив. Мне кажется, что именно первое впечатление обычно самое верное». Скептически хмыкнув про себя, я поднялась с земли. «Что ж, не буду вас разубеждать». «Но мне все-таки кажется, что вам будет не полезно и дальше тут оставаться». «О, неужели вы меня прогоняете?» Следом за мной поднялся мужчина. Правда, ничего, кроме легкой насмешки, в его эмоциях не было. И это хороший признак. Кажется, наш малоэмоциональный хозяин начинает, наконец, оттаивать. Я с довольным видом кивнула. «Совершенно верно». и готова приложить все усилия для того, чтобы вы как можно быстрее вернулись в свои покои. — Вплоть до применения физической силы? — ухмыльнулся он. — Конечно, — охотно подтвердил я. — Благодаря моим действиям вы настолько ослабли, что сейчас даже мне не составит труда с вами справиться. — Только не говорите, что ослабили меня специально, — наигранно возмутился владыка. Я широко улыбнулась. «Хорошо, не буду». Он хмыкнул и, наклонив голову, хитро на меня посмотрел. «Думаю, вы преувеличиваете свои возможности, леди». «Полагаю, вы их здорово преуменьшаете. Не осталось в долгу я, а потом посерьезнела». «Мне кажется, вам действительно стоит отдохнуть, сударь. Этот разговор вполне можно продолжить завтра. А сегодня, боюсь, вы уже злоупотребляете возможностями своего организма». «На это нечего возразить», — но удивление быстро согласился владыка. «Но в этом случае завтра вы непременно ответите на остальные мои вопросы». «Постараюсь ответить», — скромно уточнила я, вызвав у него тихий смешок. «Вы позволите завтра встретить вас здесь?» «Безусловно». Не стал вредничать владыка и даже не напомнил о том, что, собственно, я и так нарушила данное ему слово. По важной причине, правда. Но он о ней так и не спросил. Хотя, конечно, не надо быть гением, чтобы понять, почему. «До завтра, леди!» «До завтра!» Эхом откликнулась я, провожая уходящего мужчину долгим взглядом. Дождавшись, пока он скроется за шиповником, я прислушалась к саду. Однако знак, что удивительно, сегодня не был возмущен визитом тюремщика. Напротив, его вежливо проводили до беседки. убедились что он действительно ушел и уверенно отрапортовали что все в порядке и никаких сюрпризов этот гость после себя не оставил наверное я слишком подозрительно и необоснованно тревожна. но пока по-другому не получается сад это единственное место где я могу быть уверенной что нас никто не подслушает поэтому выудив у повелителя официальное разрешение бывать здесь чаще я не могла не позаботиться о том, чтобы у моих визитов не появились лишние свидетели. Остаются, правда, еще так называемые зеленые. Но знак заверил меня, что без моего разрешения никто из них ко мне не сунется, не говоря уж о том, что он уже давно ограничил им доступ в эту часть придворцовых территорий, и пока меня это полностью устраивало. Однако время, задумчиво обронила я, покосившись на темное небо. Меня, небось, уже заждались. После чего глубоко вздохнула и, хлопнув в ладоши, решительно позвала Нига.